Глава 5. Достоевский. Вибратор. Кремль. Царские палаты. Август никак не мог проснуться. Он бесцельно ощупывал руками подушку, находясь между реальностью и сном. Что это было? Почему он не спит? Ах да, забыл. С минуту назад его разбудил министр двора, граф Шкуро. Позвонил по спецсвязи. Неприятная новость. Даже неважно какая. Весь мир состоит из неприятных новостей. По крайней мере, последний год. Цезарь тоже пробудился. Спешно накинув халат, он полусидел на соседней кровати, опираясь спиной о желтую подушку с вышивкой и искоса поглядывал на соправителя. В марте 2008 года государь-император помпезно отрёкся от престола и удалился на покой, копируя стиль римского императора Диолектиана. Он решил жить в деревне, предаваясь философии и сельскому хозяйству. Через неделю всё пошло не наперекосяк. Выписанные из Австралии кролики отказались есть элитные корма и дружно передохли. Когда в огороде царской дачи завяла последняя морковь, пришлось спасать положение. ТВ объявило, что императора не так поняли, состоялось совсем не отречение, а всего лишь кратковременный отпуск. Равнёхонько на Пасху оба государя были провозглашены в Успенском соборе соправителями, старшим Августом и младшим Цезарем. Важные эксперты-историки, нанятые пресс-службой Кремля по всем каналам, объясняли в ток-шоу это «возвращение к корням». Так, издревле было принято в Римской империи, а Москву неспроста называют Третьим Римом. Из грановитой палаты срочно извлекли двойной трон, чье сиденье в XVII веке делила пара соправителей из династии Романовых – Иван V и Петр I. К сожалению, никто не учел, что трон заточен под царей мальчиков. Цезаря, как правило, сдвигали на самый краешек. Один раз он едва оттуда не упал. Сознание понемногу возвращалось к Августу. Зевнув, он хмуро осмотрел лицо Цезаря. Тот с кроткой робостью улыбнулся, угадывая последствия. «Что-то ты не очень здесь смотришься», — сказал Август. — В каком смысле? — осторожно удивился Цезарь. — В прямом, — объяснил старший император. — Я вообще-то тебя под цвет обоев в спальне подбирал, а теперь вижу, ничуть не гармонируешь. Цезарь опустил взгляд. Человек небольшого роста, с умными глазами, но совершенно незаметной внешностью, из тех, что называют серый, он еще... Два года назад занимал должность царского лейб-пасечника, и даже с перепоя, хотя и не пил, не мог себе представить назначение государевым преемником. В дворцовых куарах кула ходили слухи, дескать «сам-то Цезарь – существо спокойное и мягкое, в общении с пчелами иначе нельзя, и с радостью допусти его до власти разрешил бы в империи различные послабления». Однако до власти Цезаря никто не допускал. В основном младший император посещал цветочные выставки, вручал награды за сериалы и присутствовал на открытии заведений общепита. Август, оторвавшись от кроликов, первый месяц был на полшага от того, чтобы приказать экспасечнику отречься. Но позже грянул кризис, и Август мудро рассудил, не к чему, чтобы шишки от подданных сыпались только на него одного. Пусть паренек посидит на краешке трона, а впоследствии, когда экономика поправится, он объявит, что хочет вернуться к пчелам. Экономика же, как назло, с каждым месяцем норовилась сдохнуть. Наличие цезаря, увы, приходилось терпеть вместе с особенностями древнеримского этикета. К примеру, тетрархии Диалектиана протокол вынуждал их почивать в одной спальне, причем Кровати соправителей были установлены в разных углах будуара. Стены царства Морфея дизайнер отдел под слоновую кость, а садовник увил ползучими персидскими розами, оплетающими обои на манер плюща. Роскошная кровать Августа имела в изголовье золоченого орла. Ложа Цезаря оформили подешевле, взяв мебель от предыдущих царей. Шикарная люстра... Барахливо. Она включалась ночью, когда не надо, и разбрасывала розовые лепестки. Рецепт императора Элла Габала. Ближе к люстре на стенах были закреплены специальные рычаги. Страховка от обрушения потолка. Этот метод заимствовали у Нерона. Копируя иные тонкости нейроновского стиля, оба государя общались с чиновниками, попивая в постели утренний какао. Август часто задумывался, не перегнули ли они с подорожанием Риму. Имперская газета считала, что по сравнению с самодержавием это даже демократично. В XIX веке царь Александр II Освободитель принимал докладчиков сидя на ночном горшке, за ширмой и покуривая кальян. Лакеи в ночных халатах из парчи услужливо распахнули перед визитером двери в спальню. Тайный советник Муравьев, сходу оценив обстановку, поклонился с очень дальновидным расчетом. Никому-либо одному из сонных императоров, а как бы пространству между их кроватями. «Ваше Величество!» – произнес он, учитывая требования протокола. Цезарь пошевелился под одеялом, соправитель махнул рукой в перстнях. «Присаживайтесь, голубчик, опять неприятности?» Чередой коротких фраз директор полиции изложил картину всего, что произошло этой ночью в Псковской губернии. От лица Августа отхлынула кровь. Он решительно откинул одеяло, привстав с кровати. Взгляду Муравьева открылась саксонская пижама из отличного черного шелка. Это всемирный скандал. Император говорил тихо, но уши Муравьева сотрясали громы и молнии. злоумышленниками похищен прах Пушкина. «Совершено зверское убийство настоятеля монастыря. Я вызываю шефа отдельного корпуса жандармов. Антипов тоже обязан срочно подключиться к расследованию. Есть ли у вас мысли, кто это мог быть?» «Соображаем, государь», – быстро ответил Муравьев. «Уже вычислено, с чьего мобильного звонили на телефон жертвы. Определенно, похищение заказал кто-то со стороны. Об этом свидетельствует быстрота акции, профессионализм и крайняя жестокость неизвестных грабителей». Государь обратил свой взор на сенсорную панель у кровати, где блестели кнопки с надписями «Лакей», «Пиво», «Барак Обама» и «Шкура». немешка. он нажал голубую кнопку, и скрязь засветились буквы «Жандарм». «На участие Запада что-то указывает?» — отрывисто спросил император. «Может быть опять грузины? Четкая работа, напоминает почерк спецслужб». «Вряд ли, Ваше Величество», — покачал головой Муравьев. «Разведка Тифлиса хороша лишь при выезде на шашлыки. Есть шикарные спецы. Отменно». Готовят соус к баранине, а так североамериканцы и Грузию даже танки теперь поставляют с инструкцией на русском языке, чтобы потом не сломали при перевозке в Москву. Это ж надо такую подлость сделать, завалили нас трофейной техникой, целые вертолеты скаутом жертвуем на металлолом. Хорошо мы их разделали, как бог черепаху, робко подал голос Цезарь. «Кто это мы?» – не оборачиваясь спросил Август. Цезарь щел за лучшее промолчать. «Ну так вот», – продолжил император, – «вскрытие могилы вредит имиджу империи, посему я и не исключил наличие внешних факторов. Ведь Запад-то, он, сами понимаете, сплит и видит, чтобы показать всем. Идея суверенной монархии себя изжила, хотя может иметь место и интрига со стороны бизнес-конкурентов». У многих купцов сильна зависть к Чичмаркову. Вместе с арендой склепа он получил 99-летний копирайт на образ поэта в рекламе. Меры совсем не знает. Я сам, верите ли, на днях едва в уме не повредился. Еду по шоссе и вижу на плакате Пушкин с умильным лицом лежит пылесос под слоганом «Я помню чудное мгновение». Купцы вообще как с цепи сорвались. Покойный Еседин рекламирует йогурт-актив. Дискать на вкус так нежен и прекрасен, что поэт раздумал вешаться. Достоевский в телеролике вертит в руках модель дамского вибратора и задает ему вопрос. Тварь ты дрожащая или под зарядку имеешь? В кризис-то все средства хороши, разумеется, однако с непривычки коробит. Это еще что-с? Тон то императору, заметил Муравьев. Я тут, когда миновал Садово-Сухаревскую, своими глазами наблюдал плакат Гоголя. Писатель славит препараты от депрессии. Ты пилюлю съел и сжешь мертвых душ. Ты не сожжешь. А Пушкин, он не только с пылесосами. Его образ, новый владелец, умудрился к элитной марке пива привязать. «Вот-вот», — подтвердил из своей постели Цезарь, — «там клип такой, пиво в компании кончилось. Спорят, кто пойдет. Мол, Пушкин, что ли?» И тут Александр Сергеевич встает из гроба и говорит, «Супер пиво, конечно пойду». Все трое не сговаривались, красноречиво вздохнули. В любом случае, вернулся к теме Август, грабеж могилы уничтожает имидж государства. Это что ж скажет за империя такая, где трупы воруют, как с огорода редиску? Я уж молчу о том, что завтра все газеты запестрят заголовками «Священник убит на могиле Пушкина». Наяву видится, как щелкоперы в таблоидах, Смакуют версии, наверняка центральный станет та, где дух Пушкина обернулся кровожадным монстром, чтобы убить папа. На всякий случай следует взять под охрану могилы знаменитостей. Муравьев почтительно склонил голову, ожидая дальнейших указаний Августа. Минутное молчание подтвердило, что указаний не последует. Соправители приступали к завтраку. Лакеи, переодевшись в красные пижамы с россыпью желтых орлов, держали в руках подносы. Один золотой, другой серебряный, оба от Тифани. На подносах дымились чашечки утреннего какао с корейцей. Лежало по горячему карасану а в вазочке обтаивало ледяное сливочное масло. Августу, чей род происходил из... Дрезденских баронов тяжело дался отказ от кофе по утрам, пришлось пройти даже психолечебные курсы, однако римские владыки кофе не пили, а государь, учредив указом соправительства, старался хотя бы внешне соответствовать латинскому стилю. Правда, в древнем Риме какао тоже не было в чести, круассаны и подавно, но открывать царю глаза желающих не нашлось. Двери закрылись. В приемной Муравьева ждал Виктор Антипов, шеф отдельного корпуса жандармов. Штатский костюм, шелковый галстук поверх свежей рубашки, щеки идеально выбриты, благоухает одеколоном. Муравьев оставил мысль о том, как жандарм умудрился прибыть во дворец за 15 минут, да еще и в костюме с иголочки. Видимо, как японская гейша спит в отглаженной одежде. Подводили Антипова лишь глаза. Красные с мелкими прожилками, они с потрохами выдавали недосып их обладателя. Цезарь глотнул какао, придерживая большим пальцем чашечку. «Я давно хотел спросить», – деликатно обратился он к Августу. «Вот ты, царь-батюшка, по телевизору с народом общаешься, на вопросы по прямой линии отвечаешь. А можно и мне, как императору, тоже свою прямую линию?» «Нет», – буркнул Август, – «тебе сегодня еще кафе-мороженое открывать». Разрезая круассан, Цезарь сжал нож чуть сильнее, чем нужно.